Глава одиннадцатая Первое, что я услышал, когда поднялся на минус первый этаж, это взволнованный людской гул, перебиваемый долгим, унылым, хриплым воем, идущим, казалось, из самой глубины земных недр. Затем я увидел столпившихся в холле рабочих, которые при виде меня торопливо отпрянули стороны. Наконец, моему узору пристала совершенно невредимая дверь, из-под которой тихонько подтекала вода, образовав перед ходом приличную лужу. При виде нее я тихо выругался, подошел ближе и распахнул двери, едва не отпрянул, когда через порог перехлестнула настоящая волна. Жилая комната выглядела так, словно в мое отсутствие тут пролился тропический ливень. Мой мешок и остальные вещи, брошенные на кровать, к счастью, не пострадали, а вот свисающие с постели покрывала и простыня оказались испорчены. Источник же на оказался вовсе не там, где я его искал. Как выяснилось при беглом осмотре, никаких признаков катастрофы с водопроводными трубами не нашлось. Стены и потолок оказались сухими, а вот подтекающая из-под второй двери вода заставила меня смачно выругаться и, прошлепав по мокрому полу, со скрипом отворить тяжелые двери. Внутри меня ожидало целое море, которое, словно только и дожидаясь момента, тут же обрадованно хлынуло наружу, неся на себе остатки в вкулача разодранного полотенца, многочисленные щепки и даже железные стружки, поднятые могучей волной с затопленного пола. Источник всех моих бед нашелся тут же. Им оказалась приличная дыра в стенке, стоящей посреди уборной бочки, где еще поутру я отмывал одно невоспитанное чудовище. Сейчас же бочка была пуста последние капли, хранившиеся там воды, безнадежно утекали между моими сапогами. Останки растрепанного, жестоко уничтоженного полотенца печально покачивались сверху, на каменных стенах красовались следы глубоких царапин. Металлическая дверь изнутри была густо покрыта отметинами от чьих-то зубов. А причина всех этих бед в это самое время восседала на самом краю опустевшей бочки, вцепившись когтями в деревянный, тоже из ряда погрызенный край. И самозабвенно орала на одной тошнотворной ноте, оглашая весь минус первый этаж воплями, похожими на помесь звуков работающей бензопилы с простуженно-хриплым воем старой гиены. Когда я рывком распахнул двери, Нура подняла на меня печальный взгляд и осеклась, прекратив терзать мои барабанные перепонки. После чего попыталась развернуться на узком бортике, скрижетов по окованному железом краю когтями и неловко вильнув хвостом, все таки не удержалась. Сорвалась а потом шлепнулась на мокрый пол, и, обиженно векнув, подняла на меня настороженно вопросительный взгляд, при виде которого мои пальцы сами собой сжались в кулаки, а где-то внутри зародился глухой рык. Э, господин Мак? робко спросил кто-то от входа. «Вас все в порядке?» Я обернулся и воткнул тяжелый взгляд в испуганно отшатнувшегося парня. Тот икнул от неожиданности, после чего в комнате повисла неловкая пауза, в которой было только слышно, как жорчит переливающийся через порожек вода. Но довольно быстро я все таки взял себя в руки, убрал на место не кстати выросшие клыки, а затем наклонился, поднял за шкирку ничего не понимающую нору и быстро вышел, коротко бросив слуги. «Перебери». Сказав, что я был зол, значило не сказать ничего. «Это крокодилья поганка, это дрянная необычная малявка. Мало того, что не смогла меня спокойно дождаться и распугала своими воплями весь народ, так еще и во второй раз изгодила комнату, прямо-таки напрашивая, чтобы ее прибили». В клетку! решил я, поднявшись на нулевой уровень с недовольно рычащей нурой в руке. Однозначно в клетку файталовую, пока не поумнеет. Шш! Недовольно зашипела Нура, когда я поднес ее к лицу. Я тебе как дам, -ш -ш -ш Не сдержавшись, рявкнул я. Без зубов у меня останешься! Малевка прижала уши к голове и умолкла, однако глаз не отвела. Так и тарачилась ярко желтыми зенками, а потом стрепенулась и попыталась дотянуться до меня лапой. Правда, на удар это не было похоже, а еще через миг малявка хрипло-мяукнула и потянулась ко мне уже всеми лапами, тогда как ее глаза, изнастороженно непонимающих, стали умельно жалобными. После чего она напряглась и звучно чихнула, забрызгав мне соплями чистый воротник. «Хм, по по-моему, ты и нравишься», насмешливо хмыкнули откуда-то из-за спины. И тут же оскалилась, заметив рядом незнакомое лицо. «Не злись, она ж глупая совсем, не понимает, в чем провинилась. И наверняка устроила весь этот тарарам просто потому, что скучала». Я сделал пару глубоких вдохов и выдохов. «Да, наверное. Я просто привык, что мои звери разумны. И та же пакость уже давно не делает гадости нарочно. А эта мелюзга только вчера глаза открыла. Ей еще мамка нужна. Тепло, еда опять же. А я как ушел в полдень, так и пропал до позднего вечера. Тогда как мелкая небось и замёрзла, я голодала». «А то, может, ты решила, что ее бросили?» «Палец ей дай», — посоветовал Дол, заглянув через моё плечо. «Вместо соски, тогда и успокоиться». Нура щетинилась и снова зашипела, но стоило мне протянуть руку, как она тут же переключилась и, радостно обхватив губами мой указательный палец, довольно засопела. Только на Дол косилась по-прежнему с подозрением, время от времени дергая хвостом и выпуская наружу когти. «Ого!» — со смешком отошел каратель. Надеюсь, я не ошибся, и эта мерзость неизмененная, а то у них зубы ядовиты. И если она тебя поранила, то завтра послезавтра придется хоронить. Не ошибся, хмуро отозвался я. Целитель еще вчера сказал, что она нормальная. но изменения могут быть отсроченными, поэтому придется еще понаблюдать. Да, лес дал не слишком утешительные прогнозы, и предположил, что подвергнувшись изменениям в утробе матери котенок не мог родиться без отклонений. Тот факт, что пока они не проявились, еще ни о чем не говорил. Но более точно Лес может сказать, когда мелко исполнится хотя бы месяц, а то, может, и через два что-нибудь вылезет. Малявка тем временем окончательно успокоилась и принялась самозабвенно сосать мой несчастный палец, словно ничего иного ей было не нужно. «Я там молока немного нашела, вдруг сообщил долла «Не знаю, подойдет ли твоей зверушки, но на всякий случай велел перенести». Я посмотрел на него с удивлением. «Чего?» «Комендант велел помочь», — поспешил пояснить за свою заботу парень. «Так что милости просим. А еще он сказал, что ждет тебя утром в кабинете. Что-то там ему ещё от тебя понадобилось. Поэтому будь любезен, не проспи. Я утром за тобой зайду». Проводив недоверчивым взглядом уходящего карателя, я в который раз подумал, что ему тут не место. Но потом покосился на уютно устроившуюся на моей ладони нору, вздохнула. И, перехватив ее поудобнее, отправился к себе. Надо было посмотреть, все ли убрали в комнате, проследить, чтобы заделали дыру в бочке и наносили еще воды, а заодно напомнить слуге, чтобы принес обещанное долом молоко. Когда же этот утомительный и суетный день подошел к концу, и я вновь заселился в выделенную комендантом комнату, то оказалось, что и сейчас уснуть мне не удастся. Сначала перекорнувшую нору надо было от себя отцепить, затем накормить. Потом дождаться, пока принесут ужин и поесть самому. То и дело отпихивая тарелки, сующую туда любопытную скошку. Кстати, ей приглянулось золото, и, глядя, как я один за другим хромкую блестящей молги, Милюзга тоже надумала попробовать. Я не препятствовала. Если уж мне минеральные добавки были необходимы, то и ей, наверное, не повредят. Ее молочные зубы, правда, с задачей не справились. Однако после того, как Изя слюнявил выделенную для кошки монету, Нура охотно подъела оставшуюся от нее шипящую лужицу. «Ладно, малевка, иди спать. А у меня еще дела на сегодня запланированы». Проворчал я, когда все насытились, а Изя снова подхватил Нуру и убрал подальше, давая мне пространство для маневра. Но как только я поднялся из-за стола и собрался заняться тем, о чем размышлял на протяжении всего дня, меня снова потревожили, на этот раз сверху. Сперва тихим-тихим шорохом, а потом едва заметным скрипом, как если бы кто-то пытался незаметно проникнуть внутрь. Окинув быстрым взглядом потолок, я ничего подозрительного не увидел и поначалу решил, что просто показалось. Но нет, через несколько тину шум повторился, а затем в одном из углов, как раз в том месте, где проходил стык между стеной и потолком, что-то чуть его заскреблось и зашебрушилось. Причем с такой силой, что игнорировать посторонние звуки стало уже невозможно. Осторожно переложив сонную нуру на постель и на всякий случай вооружившись тогором, я настороженно уставился на подозрительный угол. Присутствие Нека в отлично защищенном форте было маловероятным. Нашествие злобных термитов тем более, к тому же ни магическое, ни сумеречное зрение не показывалось за стеной ни живых, ни мертвых, Но именно поэтому стремительно усиливающийся шум выглядел все более непонятным. И только когда облицовка на стене сначала выгнулась, а затем и опасно истончилась, а сумеречное зрение так и не показало в том месте ничего плохого, я наконец-то сообразил, кто именно мог так нагло и, главное, открыто безобразничать в напичканном магии форте после чего Изи со челчком в распрямился, быстрее молнией метнулся вперед и как только кусок облицовки окончательно отвалился, пробил с собой барьер, сцапав то самое существо, что мешало мне спать. Радуясь тому, что не слышу раздавшегося изнанке визга, я сморщил нос, когда в поврежденном углу пыхнуло облако пыли, а когда Изя бодро оттуда вынырнул и, коротко отряхнув напоследок, сбросил на стол перепачканного отчаянно чихающего нарушителя, я успехнулся, после чего подошел. Оглядел виновато раскаивающуюся белобрысую морду с рубиновыми глазами. По достоинству оценил нервно дергающиеся ушки, неловко прижатые к чешуйчатому позу лапки, с зажатыми в них огромным бриллиантом, явно припасенным в качестве извинений. А потом хмыкнуло. Но кто бы сомневался, что ты меня не найдешь? На, это твое наказание за нарушение приказа? Пакость удивленно пискнула, когда я положил перед ней безмятежно сопящего нуренка. «Меф? Типа, чего? Я широко улыбнулся. Знакомься, это мерзость, и с этого момента ты отвечаешь за ее воспитание. Оставив сонную малевку на попечение пакости, я ушел наизнанку и, помедитировав над барьером пару он, сделал его непроницаемым для обычной магии, после чего споро разделся, сменил матрицу и, открыв портал прямо в центре комнаты, уже в виде Нуры нырнул в развевшуюся впереди темноту. Оставшаяся в форте пакость разочарованно вздохнула, осознав, что я и на этот раз ухожу без нее. Но во второй раз сердить меня не осмелилось, поэтому честно осталось сидеть на входе вместо сторожа. Тогда как я, вдохнув полной грудью, покрутил головой и устремился в глубине естественно тихого леса, где, как я и сказал, у меня еще остались дела. Портал я открыл на самой границе, сразу за первой линией молчаливых деревьев, так чтобы и со стороны форта его было не видно и чтобы на неко сходу не нарваться. А там, как я попросил Ули еще ряд назад, меня уже встречали. Рослый, покрытый черной чешуей Нур, который при виде меня вскинул все свои семь зубастых хвостов и издал низкий вибрирующий рык. Поприветствов радостно оскалившегося Улиша и позволив его хвостам обслюнявить мне щеки, я еще раз тянул носом воздух и огромными прыжками помчался вглубь леса. Туда, где не так давно погибли люди, где без присмотра валялась моя сумка с походными артефактами и где наверняка еще осталось немало недобитых карателями неку, на которых я должен был взглянуть своими глазами. Разоренную поляну мы нашли быстро. От нее до сих пор тянуло гарью. В тусклом свете звезд вся глубина, постигшей ее трагедии, не сразу бросалась в глаза. На острое зрение Нура то и дело выхватывало из темноты невесёлые детали. Тут и там на могучих стволах виднелись жжённые отметины. Дымить они почти перестали но смотрелись, как глубокие раны, оставленные паяльником. Земля оказалась взрыхлена и зияла огромными дырами, края которых тоже были опалены и частично осыпались внутрь. Оброкинутая на бок повозка лежала на том же месте, что я помнила, как и два лошадиных трупа, над которыми до сих пор не вилась ни одной мухи. Рядом лежал погибший возница, Еще чуть дальше белели другие тела, тоже не тронутые ни зверем, ни машкарой. Одна из громадных бочек укатилась в сторону, и судя по билисаватым следам на земле, один ее бок все-таки треснул, из-за чего с таким трудом собранный шаг успел вытечь, и тем самым безнадежно похоронил усилия людей, которые его собирали. А вот три другие бочки выглядели целыми, так что, полагаю, господин комендант завтра-послезавтра организует еще один рейд, в надежде, что их содержимое не пропало. Углубившись чуть дальше в лес, я с грустью увидел еще несколько тел и признал среди них свою добродушную лошадку. Наверное, когда поднялась суета, она рванула, куда глаза глядят, но на свою беду выбрала неправильную дорогу, и, как многие другие, стала пищей для прожорливых тварей, у которых хватило мозгов устроить такую грандиозную засаду. Поваленное дерево я тоже увидел, и, признаться, первое время пребывал в недоумении по поводу того, каким образом каратели умудрились срубить такой ствол. Но потом я бежал эту громадину по кругу, засунул нос под сломанные ветки, внимательно оглядел длинную, широкую, глубоко въевшуюся в ствол сжённую рану Запоздало понял, почему эта хреновина так быстро и так не вовремя рухнула нам на голову. Как оказалось, упавшее дерево было неимоверно старым и, пожалуй, одним из самых дряхлых на всей плантации. В процессе ожесточенной схватки каратели, естественно, не особенно глядели, по кому они палят из тагоров и насколько серьезно будут последствия применения оружия для тесно настоящих деревьев. Вероятно, в какой-то момент гигантская, собравшаяся из многих десятков неко твари, оказалась вблизи от старого дерева и когда на ней скрестили сразу десять лучей, они, конечно, не могли его не задеть. Удар оказался настолько страшным, что в основании здоровенного ствола магические лучи буквально выжгли широченную выемку, после чего обсиженное некое дерево пошатнулось. И без того дряхлевшее основание в какой-то момент подломилось, а пораженный в самое сердце гигант со скрипом завалился на бок, выворотив корнями приличный кусок земли едва не угробив отчаянно сражающихся карателей. Быть может, именно это и стало переломным моментом, потому что грохнувшимся с такой высоты тварем временно стало не до охоты. Да еще разбежавшиеся в панике лошади в какой-то степени сумели отвлечь на себя их внимание. Пока некое очухивались и высасывали жизнь из ни в чем не повинных коняшек, люди успели перегруппироваться и отступить. Хотя если бы я не уничтожил тех тварей, что подбирались к ним под землей, все могло закончиться намного печальнее. Убедившись, что на поваленном стволе и в густых ветвях ни одной твари больше не осталось, я вскинул голову и внимательно оглядел сомкнувшиеся над нашими головами кроны. А вот там неко по-прежнему сидели, причем немало, и все они при нашем появлении зашевелились, правда пока еще не осмеливаясь напасть. Ну что, братцы, поохотимся? Кровожадно осколился я нацелившись на самых жирных и малоподвижных тварей. Тот нам навсегда бычи хватит. Первый взревел, заставив нека занервничать еще больше, а потом ринулся следом за мной к ближайшему дереву, прямо на бегу нырнул наизнанку и, вонзив когти в отозвавшуюся глухим скрипом к кору, принялся рывками взбираться наверх. В считанные тины мы преодолели первое кольцо и рванули к самой вершине. Источник то моей груди тихонько потеплел, на его близости неко суетливо зашевелились и принялись шипением отползать в стороны но на ограниченном пространстве им было некуда деться, поэтому ни для меня, ни для первого не составило труда пробежаться по веткам, жадно хватая пастью наспех выставленные щупальца и безжалостно вырывая их целыми пуками. По изнанке пронесся многоголосый стон. Когда закончив с одной веткой, мы с братом перепрыгнули на другую, а когда я поднял перепачканную в грязно-черной жиже пасть и окинув взглядом в далекую верхушку, подключил к этому делу барьер, на некогда безмятежном дереве случилась настоящая паника. Собственно, я не сразу сообразила, что, дабы свести преимущество некогда на нет, мне даже не нужно было до них дотрагиваться. Изогнувшийся, оставший внезапно подвижным и надево податливым барьер, откликнулся мгновенно, а затем по моей команде принялся одну за другой выше бальжирных тварей светок, веток, после чего они с негодующим визгом срывались со своих насестов и грузно падали вниз, на землю, где их уже ждал, спрыгнувший следом за ними первый. А затем и я присоединился, благодаря чему по голове Неко на одной отдельно взятой поляне принялось стремительно сокращаться. Когда же мы таким макаром зачистили первое дерево, в мою, временами не слишком умную, надо признать, голову, внезапно пришла и другая мысль. А зачем нам с улишами самим лупить Неко по головам? Есть ведь способ попроще. Я правда только сейчас об этом подумал, но если барьер теперь настолько послушен, если он, по моему желанию способен менять структуры и свойства, если он до такой степени подвижен, что даже порталы позволяют открывать в любом месте и в любое время, как заблагорассудится, так какого же черта я не использую его возможности в полной мере? Что мешает мне не просто стягивать неко вниз, но и приоткрывать перед ними барьеры ненадолго всего на долю тины. Ведь если мертвые души не переносят воздух нашего мира, то если я позволю им этот самый воздух вдохнуть, им наверняка не понравится». Посетов на собственной недогадливости я провел пробный эксперимент и прямо в воздухе, вытолкнув одну из тварей из данки, довольно рыкнул, когда она в мгновение ока обратилась в пыль. «Вот же я тормоз! Если бы до меня раньше дошло, что это так просто, сколько бы времени я сэкономил в Сеуле? А здесь, буквально сутки назад...» «Эх, все мы крепкие задним умом» хорошо хоть все таки сообразила. «А ну-ка, расступитесь, сейчас я тут подправлю нарушенную экологию». Не все, конечно, удалось с первого раза. Срывать барьер сразу со всего дерева было неудобно и до крайности энергозатратно. Но после полуридно всевозможных экспериментов я все же наловчился приоткрывать барьер точечно, ненадолго и прямо возле морта ничего не подозревающих тварей. Всего один миг, короткий визг, хлопок и незадачливые неко просто лопались, разбрасывая вокруг себя хлопья серого пепла. Когда по одной и две, когда по три и четыре. Но я с омстительной радостью перебил их всех, оставив на доле первого всего несколько штук, чтобы у Лиша могли перекусить. Остальную поляну я вычистил всю и даже по округе пробежался, пробуя новый способ борьбы с тварями. А когда время перевалило за полночь, с был вынужден вернуться к порталу, потому что весь лес очистить за одну и даже за десяток ночей было нереально. А отдыхать нужно даже мне. Но это не страшно. Времени вполне достаточно и на лес, и на то, чтобы добраться до старого лагеря, и даже на охоту за сокровищами, если тут таковые найдутся. «Пусть первый проследит, как поведут себя твари, и сколько из них рискнет сюда снова сунуться», – видел я, прежде чем нырнуть в портал. «Я хочу знать, насколько они разумны, и сколько времени им понадобится, чтобы опять заполонить все вокруг». А когда Ули заверила, что вся необходимая информация будет к утру, вернулся к себе, разбросал по комнате несколько амулетов-поглотителей, чтобы подправить фон после использования портала, после чего сменил матрицу, наскоро умылся и избавился от улик, и с чистой совестью завалился спать, смутно почувствовав, как Изи в последний момент опять подсунул мне под бок тихонько сопящую мерзость. А неслышно подкравшаяся пакость с удовлетворенным вздохом устраивает гнездо в моих растрёпанных волосах.